Короткий летописный рассказ о делах Олега, несомненно, скрывает от нас многое, чем была особенно памятна народу эта великая личность и что еще послужило поводом именовать его вещим. К тому же, как мы говорили, в лице Олега народная память могла сосредоточить и всю славу поколения ему предшествовавшего. История видит в этой личности – первого основателя русской независимости, а следовательно и свободы первого устроителя земских отношений, внутренних по уставам о данях и внешних по уставам связей на севере с варягами, на юге с греками. О хазарах, как вообще о делах с прикаспийскими и приазовскими краями, летопись не поминает, но по ее же словам Олег был не друг хазарам, и отнял у них дани Радимичей и Северян, обложив последних легкой данью. Это освобождение от чужого ига и облегчение в данях должно было весь левый берег Днепра окончательно привязать к Киеву. Другие враги Киева, древляне, были укращены и обложены тяжелой данью, но именно потому, что они были злодеи Киева. Олег, стало быть, главным образом освобождал Киев и работал для Киева. Вот по какой причине предание о Россе-освободителе, записанное византийцами, больше всего может относиться к Олегу. Само это имя Олег, вероятно, заключает в себе тот же смысл освободителя, ибо его корень ЛГКЫ, ЛЕГКЫ, ЛГЧИТИ, ОЛЬКЧИТИ, Есть русский корень, означающий льготу, волготу, в смысле свободы, облегчение от тягости жизни, под одной покоренной, облегчение от даний, от налогов, от работы. Теперь нам это имя кажется нормандским. Так мы далеко ушли от русского корня наших помыслов, но в Древней Руси это имя, по-видимому, носило в себе живой смысл, было очень понятное. Оно объясняется, например, такими отметками летописей. «Приде в 1225 году князь Михаил в Новгород, сын Всеволож, внук Олгов и Быстлько по волости Нову городу, в другом списке «по волости и по городу». «Псковский летописец» О временах царя Федора Иоанновича говорит, между прочим, «И дарова ему Бог державу его мирно и тишину, и благоденствие, и умножение плодов земных, и бысть лгота всей русской земле, и не обретяся ни разбойник, ни тать, ни грабитель, и бысть радость и веселье по всей русской земле». От того же корня... Происходит лгалзя, легкость, свобода. Полга, пользя, вольга, вольные люди, вольница. И, быть может, Волга, в смысле вольной, свободной реки, по которой можно было плавать не так, как по Днепру, не опасаясь никаких порожистых задержек и остановок, в Новгородской области по песцовым книгам, Много мест носят такие названия «Лза», «Лзя», «Лзи», «Лзена», «Лзени», «Волзе», Олзова «Олзава-гора» и прочее. И в самом Новгороде был остров Нелезин. Смысл этих имен отчасти раскрывается в летописных выражениях «Несена лзе добыта». Небя шальзе коня напоити. Отсюда образовалось известное нам «нельзя» или по-древнему «нелга». Например, «нелга» – «нельзя вылезти». Подобные имена встречаются и в других местах. Припомним «льгов» – город Курской губернии, «льжу» – речку Псковской губернии, впадающую в реку Великую возле города Острова, Льгово, Олгово Ильговка, Льговка, Рязанские селения, Льгина, Льгово, Льговка, Калужские селения и многие другие. На юге в Волынской губернии река Льза, текущая между Горынью и Припятью, в 25 верстах к юго-западу от древнего Турова, В одном месте изворачивает свой поток очень круто именно около селения Олгомали, что явно показывает, откуда или по какому случаю селение получило свое имя. Его окружает с трех сторон река Лзя. Оттого оно и прозывается ОЛГ Омля. Приставка О к корню льга Олег дает этому имени тот же смысл как и приставка в слове «освободитель», «охранитель» и в бесчисленном множестве других подобных слов. тоже же должно сказать и об имени Олга Ольга, которая образовалась от корня «лга», так же самостоятельно, как и имя Олег от своего корня. Для первобытного общества уже один порядок в данях – Порядок в сношениях с соседями, уряд между греческой землей и русской составляли великое приобретение народной свободы, и потому герой таких дел необходимо получал соответствующее своим подвигам имя. Важнейшим подвигом освободительных дел Олега было, конечно, облегчение отношений с Царьградом посредством точного договора и, главным образом, то простое, но по народным понятиям и нуждам очень великое обстоятельство, что Русь, приходя в Царьград и уходя оттуда, будет вполне обеспечена всяким продовольствием, получит в этом случае всякую вольготу. Мы видели, что еще поход Аскольда заставил греков заключить с Русью мирный договор, но с того времени прошло 40 лет. Отношения развивались, несомненно, Встречались новые случаи, о которых следовало условиться по-новому, и быть может, именно вопрос о продовольствии составлял главнейшую заботу Руси. К тому же на византийском престоле царствовал другой царь, и даже не один, от которых неизвестно чего можно было ожидать. Сама собой возникала необходимость обновить ветхий мир. Очень вероятно также что Олег пользовался обстоятельствами, и в то время как весь царь Град исполнен был смут по случаю незаконного четвертого брака царя Леона, именно в 907 году русский князь угрозой войны постарался вырвать у греков надобный договор. Примечание. Текст в ПВЛ имеется лишь для 911 года, но не для 866 и 907 годов. Конец примечания. На пятое лето после этого первого уговора Олег снова послал грекам послов построить мир и положить ряды. На этот раз летописец вносит в свой временник всю договорную грамоту целиком. Но, по-видимому, и первый уговор был утвержден также на письме, откуда летописец и сделал надобное извлечение, Если бы этот первый договор был только словесным предварительным соглашением для той цели, что подробности будут изложены после, то непонятно, зачем было ждать этих подробностей почти целых пять лет. Несомненно, что оба договора были самостоятельны, и один вовсе не служил предисловием для другого и даже не вошел в его состав. Новый договор был устроен, вероятнее всего, По случаю новой перемены на Византийском престоле, где в тот самый год вступил на царство Константин Багряно-Родный, еще семилетний малютка, в таких случаях всегда подтверждались старые или устраивались новые ряды и договоры. Четырнадцать послов, в числе которых находились и пятеро, устроивших первый договор, говорили царям, что они посланы от Олега, великого князя русского, и от всех под его рукою светлых бояр, от всех из Руси, живущих под рукою великого князя, посланы укрепить, удостоверить и утвердить от многих лет бывшую любовь между греками и Русью, что Русь больше других желает по-божески сохранить и укрепить такую любовь не только правым словом, но писанием и клятвою твердою, поклявшись своим оружием, желает удостоверить и утвердить эту любовь по вере и по закону русскому. Примечание. Покойный Гедеонов, Варяги и Русь, страницы 286-289, насчитывает 15, разделяя одно имя на двое. Из 15 и 7 он относит к славянским, три германо-скандинавским, одно Карлы находит сходным с тюркским, например Карлай, остальные четыре относят к сомнительным. относительно имени Карлы заметим, что в померанских именах существует Карлиц. из сомнительных Рулов объясняется Помер, Рулов, Руловиц, Рюар, Рейер, Роерке. Рохар, объясненная из славяцкого «карин карн», подтверждается «помер», «карниц», «карнквейц», «фарлов», может быть, «бартлав», литовская «бартлавки», пятый ВКСЗ от Шавлей. Конец примечания. Первое слово, сказали послы. «Да умиримся с вами, греки! Да любим друг друга от всей души и изволенья! И сколько будет нашей воли, не допустим случая, чтобы кто из живущих под рукою наших светлых князей учинил какое зло или какую вину, но всеми силами постараемся непревратно и непостыдно во всякое время», вовеки, сохранить любовь с вами, греки, утвержденную склятвою нашим словом и написанием. Так и вы, греки, храните таковую же любовь непоколебимую и неприложную во всякое время во все лета к князьям светлым нашим русским и ко всем, кто живет под рукою нашего светлого князя. Видение слишком похожее на новейшее «Не возбудит ли сомнение о подлинности сего древнего акта?» замечает Шлецер, и вслед за тем говорит, что не видит в акте ни одной настоящей подделки. Составив себе понятие о древних русах как о краснокожих дикарях, славный критик, конечно, недоумевал, встретив документ этих дикарей по существу дела, весьма мало отличающийся от современных нам подобных же документов, Первый ряд уговор послы положили о головах. В русских связях с Сальградом это было первое дело, из-за которого, как знаем, поднимался поход и в 865 году. Греки смотрели на варваров с высоты доставшегося им по наследству римского величия и высокомерия и дозволяли себе не только притеснения, но и обиды даже уголовные». Русские, вероятно, не выносили никаких обид и насилий. Чувство мести, первобытный закон мести строго охраняли их варварское достоинство, и, конечно, все неудовольствия и ссоры происходили больше всего от столкновений этих греческих и русских понятий о собственном достоинстве. Кроме того, при разбирательстве подобных дел Сталкивались обычаи и законы русские и греческие. Возникали бесконечные споры и препирательства. Греческий закон был закон писанный, известный, утвержденный. Русский закон был неписанный, просто словесный, неизвестный, то есть закон крепкого обычая, в котором греки всегда могли видеть и находить только действие личного произвола. Для греков это был закон неутвержденный. Русские обычаи им не были известны. Дабы устранить всякие недоразумения и споры по этому поводу, было необходимо обнародовать особый устав, согласовать русский закон с греческим и таким образом устроить любовь, то есть доброе отношение между греками и Русью. Естественно, что такой устав – должен быть написан и отдан той и другой стороне для руководства. Естественно, что он должен был в написанных же копиях сохраняться и у всех русских людей, ходивших с торгом в Грецию. Вот причина, почему он попал в летопись. Вообще, можно сказать, что договор Олега является своего рода русской правдой, русским законом для устройства и обеспечения русской жизни в Царьграде и во всей греческой стране. Он и начинается общей статьей о судебных свидетельствах и уликах. Примечание. Это все еще оставалось обычное право. Конец примечания. «А о головах, если случится такая беда», говорили послы, «урядимся так. Если преступление будет обнаружено уликами явными», несомненными, то надлежит иметь веру к таким уликам. А чему не дадут веры, пусть ищущая сторона клянется в том, чему не дает веры, и когда клянется, кто по вере своей ложно, то будет наказание, если окажется такой грех. Если кто убьет, русин христианина или христианин русина, да умрет на самом месте, где сотворил убийство. Если убежит убийца и будет имовит, достаточен, то его имение, какое принадлежит ему по закону, да возьмет ближний убиянного, но и жена убившего возьмет свое, что следует по закону. Убежит убийца неимущий, то тяжба продолжается, доколе его найдут, дабы казнить смертью если кто кого ударит мечом или бьет каким орудием, зато ударение или побои пусть отдаст пять литр серебра по закону русскому, если так сотворит неимущий, да даст сколько имеет. Пусть снимет с себя и ту самую одежду, в которой ходит, а затем доклянется по своей вере, что нет у него ничего и никто ему помочь не может, Тогда тяжба оканчивается, взыскание прекращается. Если украдет что русин у христианина, или христианин у русина, и будет пойман в тот час, и, сопротивляясь, будет убит, да не взыщется его смерть ни от христиан, ни от Руси, а хозяин возьмет свое покраденное. Если вор отдастся в руки беспрекословно и возвратит покраденное, Пусть за воровство заплатит втрое против покраденного. Если кто творит обыск покраденного с мучением и явным насилием или возьмет что-либо вместо своего чужое, да возвратит втрое. Если греческая ладья будет выброшена ветром великим на чужую землю и случится там кто из нас русских, то мы, русские, охраним ту ладью и с грузом отправим ее в землю христианскую. Проводим ладью сквозь всякое страшное место, пока не придет место безопасное. Если такая ладья или от бури, или от противного ветра боронения не сможет идти в свои места сама собою, то мы, русские, потрудимся с гребцами той ладьи и допроводим с товаром их по здорову в свое место, если то случится близ греческой земли. Если такая беда приключится ладье близ земли русской, то проводим ее в русскую землю. И пусть продают товар той ладьи, и если чего не могут продать, то мы, Русь, отвезем им, когда пойдем в Грецию, или с куплею, или посольством, отпустим их с честью и непроданный товар их ладьи. Если случится кому с той ладьи быть в ней убиту, или потерпеть побои от нас, русских, или возьмут русские что-либо, да будут повинны наказанием, положенным прежде. Что касается пленных, то на Руси им уставлена торговая и выкупная цена 20 золотых. Пленных на обе стороны, или от Руси, или от греков, должно продавать в свою страну. Проданный в чужую страну возвращается в свою с возвратом купившему той цены, за какую был продан, если дал и больше установленной цены Чалядина. Таким же образом, если на войне будет взят кто из греков, да возвратится в свою страну со взносом его выкупной цены. Когда потребуется вам, грекам, на войну идти и будете собирать войска. А наши русские захотят из почести служить царю вашему, в какое время, сколько бы их к вам ни пришло, пусть остаются у царя вашего по своей воле. Если русский челядин будет украден, или убежит, или насильно будет продан, и начнут русские жаловаться, и подтвердит это сам челядин, тогда да возьмут его в Русь. Равно если жалуются и гости, потерявшая Чалядина, да ищут его, отыскавши, да возьмут его. Если кто местный житель, в этом случае не даст сделать обыска, тот потерял правду свою, отдаст цену Чалядина. Кто из русских работает в Греции у христианского царя и умрет, не уредивши своего имения, не сделав завещание, или из своих никого при нем не будет, да возвратится то имение его наследником в Русь. Если сделает завещание, то кому писал наследство, тот его и наследует. Кто, исходящих в Грецию, торгуя на Руси, задолжает, и, укрываясь, злодей не воротится в Русь, то Русь жалуется христианскому царству, и таковый да будет взят и возвращен в Русь, если бы и не хотел». Примечание. Так мы читаем эту довольно темную статью договора. Нам кажется, что в ней необходимо отделить заглавие от самого текста. От взимающих куплю Руси, от различных ходящих в греки и удолжающих. Эту речь мы почитаем заглавием, ибо и некоторые предыдущие статьи тоже обозначены подобным же заглавием. Затем в словах «аще злодей возвратится в Русь» предполагаем вероятный пропуск частицы «не», «не возвратиться», что вполне объясняется смыслом всей статьи. Конец примечания. Это же все дотворит Русь грекам, если где то таковое случится. В утверждение и неподвижность мира договор был написан на двух хартиях, и подписан царем греческим и рукою послов, причем Русь клялась, как божье создание по закону и по покону своего народа, не отступать от установленных глав мира и любви. Царь Леон почтил русских послов дарами, золотом, поволоками, фофудиями, и велел показать им город, церковную красоту, Палаты золотые, и в них всякое богатство, многое злато, поволоки и каменье дорогое, и особенно христианскую святыню, страсти Господни, венец, гвозди и хломиду богряную, и мощи святых, получая послов к своей вере, и так отпустил их в свою землю с честью великою. Примечание: Царь Леон. «Император, византийский, базилевс, лев VI. конец примечания». «Если договор этот был действительно, — говорит Шлетцер, — очень сомневающийся в его подлинности, то он составляет одну из величайших достопамятностей всего Среднего века, единственную во всем историческом мире, ибо есть ли у нас хоть один такой договор, — так подробно написанные слово в слово из времен около 912 года, в настоящее время уже никому не приходит в голову сомневаться в подлинности этого единственного во всем историческом мире памятника. С каждым днем он все больше и больше раскрывает свою достоверность и свое, так сказать, материковое значение для познания древней русской истории. Несмотря на то, что и до сих пор эта хартия вполне ясна и с точностью никем не прочтена, все-таки ее язык служит первым основанием ее достоверности. Это язык перевода, и притом русского, а не болгарского перевода. Примечание. Можем это заключать на основании замечаний академика Срезневского. Смотрите. Известие Императорской Академии Наук, том 3, страница 259, конец примечания. Язык, приспосаблявший себя к известному уже не устному, а грамотному или, собственно, книжному изложению, следовательно, боровшийся с известными формами речи и потому оставивший в себе несомнительные следы этой борьбы, то есть крайнюю темноту, и видимую нескладицу некоторых выражений. Можно надеяться, что общими усилиями ученых эта первая русская хартия со временем будет прочтена вполне точно и ясно во всех подробностях. Впрочем, для истории очень многое ясно и теперь. По крайней мере, в общем и существенном смысле, который сколько было нашего умения мы старались удержать в своем переложении этого памятника. Очень справедливо заключают, что этот несомненный документ служит изобразителем умственного, нравственного и общественного состояния Древней Руси. Еще Шлецер говорил, что критика дел на каждую статью договора была бы приятной работой, К сожалению, он отложил эту критику до времени, пока будет очищен текст. А это обстоятельство и было главной причиной, почему мы и до сих пор ведем припирательство больше всего только о буквах и словах. Это же обстоятельство вообще показывает, как бесплодно вести исторические работы, задаваясь какой-либо односторонней задачей, и не осматривая существа истории во всей его совокупности, по всем сторонам и во всех направлениях. Ведь каждый древний памятник, хотя бы лоскуток древней хартии, есть отрывок некогда цельной жизни. Ограничиваясь критикой слов и букв, и не обращая в то же время внимания на критику дел, невозможно читать и объяснять правильно и сами слова». И вот почему историк и доселе все-таки не может представить достойной страницы, дабы раскрыть вполне значение этого бесценного русского памятника.